Глава двадцать 21. Сколько кубиков у Аполлона. Отбор участниц будущего конкурса красоты еще не завершился, но подготовка к финальному мероприятию уже шла полным ходом. Вожатая Оксана принимала в нем самое деятельное участие. Организаторы попросили ее помочь с оформлением зала и вестибюля театра Иллюзион, где должен был состояться финал конкурса, и девушка тут же согласилась. Мало того, она привлекла к работе всех знакомых старшеклассников, каких смогла найти в тот день в школе. Артем, по его собственным словам едва не рехнулся, когда увидел, какой объем работы им предстоит. Никита его хорошо понимал. По задумке Оксаны все стены в фойе старого театра следовало покрыть красочными плакатами, гирляндами, украшениями из шаров и бумажных фонариков. Сцену и тяжелый занавес из темного бархата собирались украшать отдельно. Владельцы иллюзиона, приемные родители Катерины Державиной, одноклассницы Яны и Артура, не возражали. Сама Катерина, и ее парень Игорь и друг Матвей тоже вызвались помочь. "Вы что так перепугались?" обратилась Оксана к школьникам. "До конкурса еще полно времени, успеем все закончить". Она раздала всем цветную бумагу, ножницы, клей, банки с гуашью, фанеру и плотницкие инструменты. Работа закипело. Из разговоров мальчишек и девчонок Никита узнавал все новые подробности о будущем конкурсе красоты. В отборочном туре из 30 девушек, которые учатся в разных школах, выберут всего 10 участниц, а на финальном шоу из десяти останется только одна. Она-то и станет королевой красоты, получит приз в тысяч рублей и контракт с Амариллесом. Я все лучше и лучше разбираюсь в этом, пропыхтел Артем, орудуя кистью. Хоть и совершенно этого не хочу. Я тоже, согласился Никита. Как бы нам отсюда незаметно удрать? Даже не думайте, грозно объявила со сцены Оксана. Оказывается, у нее был очень хороший слух. Нам на декорациях еще Аполлонов рисовать. Работы всем хватит. Каких еще Аполлонов? испугался Артем древнегреческих весь конкурс будет проходить в античном стиле Эй, народ, кто из вас рисовать умеет Вероника и Лариса посмотрели на Оксану пустыми глазами зато Алена Кизикова неожиданно вспомнила, что всю жизнь была великой художницей вернее не была, а мечтала стать, но это уже никому не нужные детали Девушка тут же подошла к Оксане Мы тоже участвуем в конкурсе красоты доверительно сообщила Никите Вероника Я так и знал, заявил Артем. Догадывался, что вы не устоите. Нам пришлось, принялась оправдываться Лариса. Слышали бы вы, что нам наговорила Лиля. После такого мы просто обязаны поставить ее на место. Пусть знает, что есть в школе девчонки красивее ее». На сцене уже трудились несколько человек. Артур Леонидов и Игорь Лужецкий растягивали плакат на стене. Несколько девочек развешивали гирлянды, Ирина Клепцова фотографировала, как они это делают, и заодно из-под тишка фотографировала Матвея Воронина, когда думала, что никто этого не видит. На парня заглядывалась половина девчонок в зале. Сильный, мускулистый, акробат и фехтовальщик, он так и притягивал к себе внимание дам. Никита встретился с ним взглядом и украдкой помахал ему. Матвей широко улыбнулся в ответ. Только он из всех присутствующих, не считая Артема, знал, что Никита оборотень. Им немало пришлось пережить вместе. Никита тут же решил про себя, что надо им как-нибудь созвониться, поболтать, а то мосём. Оксана протянула пару кистей и Никите с Артемом. Легостаев озадаченно покрутил свою, затем сунул её за ухо. Артём Отдал кисть Алене, который вожатая принялась объяснять, что именно требуется нарисовать. Но Бирюков без кисти не остался. Оксана тут же всучила ему еще одну. На деревянном полу сцены уже были расстелены большие листы ватмана с написанными карандашом буквами. Оставалось их лишь раскрасить. Этим все и занялись, громко сопят усердия. Вероника и Лариса помогали Игорю и Артуру. Пока все занимались своими делами, Никита тихонько рассказал Артему о своем вчерашнем приключении в заброшенном зоопарке. Бирюков смотрел на него как на сумасшедшего. "На кой черт ты опять в этот лес?" поинтересовался он. "Совсем рехнулся. — "Боец меня попросил помочь", пожал плечами Никита. "Я и согласился". То боец, то Татьяна, не живется тебе спокойно". А если тебя попросят с крыши споритьнуть, ты тоже согласишься? «О Татьяне я стараюсь не думать, вздохнул Никита. И хорошо, а то вместе бы огребли неприятностей, ухмыльнулся Артем, вводя кистью по ватману. «Помяни мое слово, ты еще пожалеешь, что связался с этой девчонкой. Да ничего я не связался», — возмутился Никита. Я ее даже никуда не приглашал. А это и ни к чему. Вы с ней уже столько дров вместе наломали, что тут и свиданий не нужно. Хм. Никита задумался. Я понял, что мне сейчас не до свиданий. Не хочу снова подвергать кого-то опасности. Да ей все равно ничего не сделается, она же неуязвима. Думаешь? вскинул брови Никита. Я хотел ее пригласить чтобы дать понять, что она мне интересна, то она и дальше будет считать меня просто приятелем, а Василевский воспользуется ситуацией. Так вот, что тебя беспокоит, догадался Артем, — что Василевский тебя обскачет и первым пригласит ее на свидание. Честно сказать, я думал, что они уже давно встречаются. Тебе показалось, произнес Никита таким тоном, что Артем тут же решил не продолжать этот разговор. А недавно ещё тес предложила встречаться, пожаловался Легастаев. Еле выкрутился. О, ну она давно об этом мечтает, заметил Артем. — Я понял это еще во время Хэллоуина, когда она пришла с тобой на ту вечеринку. Ты бредишь, возмутился Никита. Все совсем не так. Именно так. А если ты до сих пор ничего не понял, то у тебя просто не все дома. У Никиты вытянулось лицо. Не может быть. Неуверенно сказал он. Да все об этом догадывались, кроме тебя, Казановой недоделанный. Ну, может, еще кроме Игоря, который обычно соображает медленнее остальных. Алена сосредоточенно рисовала на гигантском куске картона древнегреческого бога Аполлона. В какой-то момент Вероника и Лариса заметили, что она рисует что-то не то. Аполлон получался чрезмерно упитанным, а его живот По количеству клеток напоминал шахматную доску. "Эй, не многовато ли ты ему кубиков на животе нарисовала?" спросила Лариса. "Что вы ко мне пристали?" рассердилась Алена. "Не нравится рисуйте сами. У мальчиков на животе не может быть столько кубиков", заявила Вероника. "Это художественное допущение", сказала Алена. "Я знаю, что их двенадцать». Не двенадцать, а восемь!» — воскликнула Лариса. «Двенадцать! мне точно известно. Восемь!» Я думала, что шесть!» — задумчиво проговорила Вероника. На что поспорим? завелась Лариса. На пятьсот рублей!» — оживилась Алена. Вероника, ты нас рассудишь?» И слышать ничего не хочу, замотала головой Леонова. Хватит с меня вашего прошлого спора, когда вы состязались, кому больше мелочи в ноздри влезет, Обойдетесь без меня. Алена огляделась вокруг, рассматривая присутствующих мальчишек. У кого тут есть кубики на животе? Никита? Легастаев, полностью погруженный в свои мысли, не отреагировал. Алена взглянула на Артема, затем на Артура и оба раза покачала головой. Игорь, наконец, завопила она. Лужецкий едва не грохнулся со стремянки, на которой стоял. У тебя же есть кубики на животе, я видела в бассейне. Покажи, сколько их у тебя. Вместо ответа Игорь проворно спрыгнул с лестницы и убежал за кулисы. Он догадывался, что для него спор не кончится ничем хорошим. Алена раздосадованно вздохнула. Проспорила? — спорила, довольно осмеяла Селариса. Нет, я принимаю твой вызов. В течение недели мы все проясним, и ты еще будешь утирать слезы собственными волосами. Я ж тебе говорил, что у них не все дома, шепнул Артем Артуру. Леонидов, понимающе кивнул. Скоро нашлась другая тема для разговоров. Гляди-ка, Артем ткнул Легастаева ручкой кисточки в бок. Кто решил поработать? Никита так и подскочил на месте, он до одури боялся щекотки. Затем повернулся и увидел Ирину Клепцову. Та уже перестала фотографировать и теперь держала в руке кисть. Судя по лицу, Ирина была сильно не в духе. Что такое? поинтересовался Никита. Не в настроении? Любимые пирожки перестали продавать? поинтересовался Артем, у которого напрочь отсутствовало чувство самосохранения. Нет буркнула Ирина. Я только что вспомнила, как Алена, этот бич рода человеческого сломала мне пол. Лариса громко прыснула, Артур прислушался. Как это? не понял Никита. своим новым вантузом, ответила Ирина. Придется мне сегодня идти в магазин за клеем, а вечером клеить оторванные плитки на место. Да я уже сто раз извинилась, возмутилась Алена. — Случайно вышла. Если хочешь, я сама приклею все обратно. Ну уж нет, Ирина горько усмехнулась. Я-то отлично знаю, с какого места у тебя руки растут. равно придется потом все переделывать. Садо там такие каракули интересные, вспомнила Лариса, на полу под плитками. Это у вас от прежних жильцов осталось? Никита навострил уши. До того, как родители Ирины приобрели этот дом, в нем жил и занимался своими странными экспериментами Профессор Владимир Штерн. Да, кивнула Клепцова. Мы ж в подвале почти ничего не трогали, только стены покрасили и на пол новую плитку положили. Старую пришлось долго отдирать. А рисунки выгравированы прямо на полу на старых мраморных плитах. Кстати, она подозрительно посмотрела в сторону Легастаева. Всё хотела спросить, да забывала. Что такое? Напрягся Никита. Снова будешь подозревать во мне оборотня? Ему стоило немалых трудов разубедить в этом Клепцову. Ты открыл потайной ход у нас в доме, сказала Ирина. Откуда ты знал, что нужно потянуть за светильник? Никита понял, что сейчас придется много врать и изворачиваться. Артем не сводил с него глаз. Он-то знал правду. Ты тогда сказала, что все осталось в нетронутом виде. Осторожно начал Никита. А я недавно читал где-то про старинные особняки. Почти во всех таких домах существовали разные тайники и секретные ходы. Некоторые из механизмов приводились в действие с помощью светильников или лепнины на стенах. Я просто решил попробовать. Ну и угадал. Почти правду сказал. Настенные светильники в подвальном помещении дома Ирины были как две капли воды похожи на светильники в развалинах усадьбы в Ягужино. Никите еще тогда это показалось очень странным. Потом он узнал, что Штерн бывал на развалинах. Никита сначала решил, что профессор просто скопировал устройство, потом засомневался, а потом просто забыл об этом. Появились более насущные проблемы. А что там за рисунки на полу? спросил Никита, чтобы отвлечь Клепцову от темы. Она, похоже, уже готовилась устроить ему допрос с пристрастием. Да какие какие-то надписи и что-то вроде эмблем, отмахнула Серина. Почерк красивый, старинный, с разными завитушками, а так ничего особенного. Сегодня приложу плитку на место, и в моей комнате снова будет порядок. А ты туда больше не войдёшь, зыркнула она на Алену тем более с какими-то странными приспособлениями в руках. Алена принялась громко возмущаться, Артем и Артур покатились со смеху. Тем временем Ирина вытащила из сумки свежий выпуск газеты "Полуночный экспресс". "Читали статью про неведомого монстра в старом зоопарке", осведомилась она. какая то зверюга утаскивает за решетку собак. Надо бы нам вот у ждутки Крикнула Алена. — "Снова потащишь нас ночью, черт знает куда? Мне и прошлого раза хватило, когда нас чуть оборотень не сожрал". "Да я просто хотела", начала Ирина. "Я тоже не пойду", заявила Лариса. "Да тебя с нами тогда даже не было", сказала Клепцова. "А мне Алена с Вероникой все описали во всех подробностях. Трусихи, позор журналистики", напустилась на них Ирина. "И я не пойду", вставил Артур. После того случая я одежду еле отстирал от запаха помойки. Все против меня, завопила Ирина. Тогда возьму с собой Артема. Я буду охотиться на чудище, а он станет моей приманкой. Артем выдращил глаза и едва не рухнул со сцены. Что? возмущенно выдохнул он. Весь зал так и содрогнулся от хохота. В этот момент у Никиты зазвонил телефон. Взглянув на дисплей, он увидел имя Татьяны Пожарской. Удивленный Никита зажал свободное ухо рукой, чтобы не слышать всех этих воплей, и ответил на звонок. "Привет", сказала Татьяна. "Прости за беспокойство, я просто хотела спросить, не хочешь вечером прогуляться? Сходить куда-нибудь? Я устала сидеть дома в одиночестве и хочу немного развеяться". "Конечно, хочу", обрадовался Никита. "О, отлично", воскликнула девушка. "Где встретимся?" Может, прямо у твоего подъезда? Часов в 7, предложил Никита. Договорились. И Татьяна отключила связь.